Женщина забирает у Олега Петровича свою дочь и утешает ее на кухне. Пока она не видит, он касается пальцем теплого кровавого следа на стене и пробует на вкус маленький соленый кусочек мозга Марии, напоминающий по вкусу какие-то консервы, которые он ел в далеком детстве. Олег Петрович бросает печальный взгляд на разбитую пули голову девочки, на то место, где ее нежная шея с трогательной красотой переходит в щеку. Ухо, распахнутый глаз – Тут и там попадаются тонкие нити волос, маленькие губы приоткрыты. Вот откуда ушла душа, думает он, поворачивается и выходит из квартиры в темноту.